Глава 12. Недостаток любой практики в том, что её нужно делать. Через несколько дней девушка вновь гуляла по заброшенным тропкам парка. Разговор начался с напутствий Антона, порождающих в Катиной голове вопли не согласии. Мне нужно уехать, но я опасаюсь, как бы брат Влада чего не выкинул, ведь 2 недели ещё не прошли. Хотя сам Влад намного опаснее. Постарайся не пересекаться с ним до моего возвращения, и больше доверяй Нилу. Он хороший. Подружитесь, тем более вы очень похожи. Девушка скептически подняла брови. Чем это интересно? Серый ком недовольства разбухал внутри и грозился окончательно завладеть разумом. И тогда её понесёт. Всё начнётся с банального спора, а закончится тем, что они разругаются в хлам. Хотя сдерживалась из последних сил, молча сжимая зубы и переставляя ноги. Парень, не получив ответа, нашёл себе другое развлечение. Он подбирал камушек, подбрасывал и пытался поймать его во время ходьбы. А камень хотел оказаться на земле снова. Пока что последний выигрывал в сухую. В конце концов девушка не устояла, подняла, подкинула и ловко поймала свой. Показала Антону, как надо. Он восхищённо присвистнул и попробовал ещё, но снова неудачно. Спутница снисходительно улыбнулась и неприязнь потела по бокам. Ну что с него взять? Ясное дело, белоручка, не боси в спортзале никогда не был. Пусть он и красивее, но она точно в лучшей физической форме, разными приёмчиками владеет. На душе потеплело ещё больше. Она открыла рот и принялась жаловаться. Первые две практики абсолютно невозможно выполнить. Сверху донёсся шум винта вертолёта. Задрала голову, всматриваясь, и тут же споткнулась о лежащую на пути корягу. Пока тёрла ушибленное место, звук сместился левее и постепенно затих. Так вот, продолжила, когда внимание вернулось назад. Я всё время забываю, что нужно удерживать эталонное состояние и следить за мыслями. Просто если это делать качественно, то когда жить? Антон резко остановился. Жить? переспросил с каким-то странным выражением. Эти две практики даются каждому ученику для контроля над собственным вниманием. Ведь человек, не способный на это, не может считаться живым. У него нет права выбора. Оглянись, люди в большинстве своём ежедневно занимаются самоедством. накручивают внутренний негатив, переживают из-за каждой мелочи. Но если спросить их, желают ли они себе плохого настроения, ответят, конечно, нет. А может, секрет в том, уточнишь ты, что если будешь глубоко переживать, проблемы разрешатся сами? И тоже нет. Ну а тогда зачем вредить самому себе? И они скажут, что не могут ничего поделать, не могут это контролировать. Здесь дело в том, что их внимание не принадлежит им. Такие люди, к сожалению, просто программы реагирования. Им не рассказывали, что можно по-другому, а кому говорили, те не услышали. И нет у них времени на ерунду, о которой мы с тобой толкуем. Они заняты, вовлечены, и на всю катушку используется системой. А вся энергия ежедневно утекает на быт или бесцельные развлечения. Катя засопела и покосилась недобро. Может, это и относится к другим, но при чём тут она? Ведь студент-медик просто обязан хорошо учиться. Поэтому и приходится тратить на это почти всё своё время. «Ой!» Антон внезапно присел и схватился за носок кроссовка. Это только что подброшенный камушек шлёпнул его по ступне. Парень поморщился и сдавленно просипел. Ты поняла, что я хотел сказать? Больно. Катя учтиво проигнорировала его вопрос. Нет. Разогнался и продолжил движение вперёд, но уже прихрамывая, и вновь заговорил. Нужно всегда ставить практики на первое место, прикладывать максимум усилий, тогда они начнут получаться, и ты обретёшь то, что невозможно выразить словами. Ведь всё вокруг пустое. Жизнь пролетит как одно мгновение, и лишь в конце поймёшь, что спустила её в никуда, гоняясь за призрачными миражами. Красиво заворачиваешь, пробурчала девушка. А ведь действительно, ценности, коим сейчас тяготеет человечество после смерти туда не взять. Но есть ли вообще что-то там за чертой? Душа и всё такое. Это, пожалуй, был главный вопрос и камень преткновения. Ведь можно всю жизнь так зазря спустить, рыская внутри того, чего нет. А в это время другие, более предприимчивые, реализуют свой шанс, заработают деньги и доберутся до власти. И под конец, пока ты, жалкий неудачник, будешь на одну пенсию лапу сосать, эти дальновидные люди окажутся в шоколаде. Сядут и примутся в потолок поплёвывать, наслаждаясь возможностями и могуществом. Ох, знать бы точно, где истина, а где ложь, чтобы не прогадать, а то всю жизнь сплошные колебания и сомнения. И снова на душе сделалось тоскливо и муторно. Дальше они шли молча. Антон глазами выискивал подходящий объект для тренировки. Девушка обдумывала своё, всё сильнее мрачнела и тоже косилась вниз. Но камни больше не встречались, только трещины на земле, бегущие в стороны паучьими сетками. Возникла странная мысль, что это они и попроглатывали камни. Слишком давно не было живительных дождей, чтобы затянуть разломы. А те покорно закатились и погрязли на дне. Ведь что с этих камней взять? Сколько ни кидай, не полетят. Только по макушке приложат, да еще глубже в грязи увязнут. «Проще перешагнуть и дальше пойти». Голос Антона раздался над самым ухом. Вздрогнула и выдохнула. «Что?» Но ты уже пару минут перед траншеей стоишь, всё не решаешься. Ну она же не широкая, половина шага, чего испугалась? Опомнилась и опустила глаза под ноги. Действительно, дорогу пересекала глубокая узкая рытвина и тянулась налево за забор. И кому интересно, понадобилось налаживать тут водоснабжение. Преодолев препятствие, они двинулись вдоль ограждения. Катя продолжила ныть. «Моя тайная практика совмещает в себе неприятное с бесполезным». Антон на ходу сорвал с дерева листочек, пожевал, резко выплюнул, высунул язык и замотал головой. «Бе, горький». Покосилась на него с укором и вновь печально поджала губы. В этом слове двенадцать букв. Хотелось, чтобы он угадал, согласился, что задание дурное, и посоветовал не делать. Когда бы совесть перестала пихатьса копытами и подхрюкивать, что это не практика плоха, а просто хозяйка не в меру ленива. Но спутник неожиданно широко улыбнулся и заключил: "Да это тебе ещё повезло. В моём секретном задании в 4 раза меньше". Катин взгляд невольно задержался на трёхбуквенном слове, вычленев его из многообразия на заборных надписей. "Ну ладно, ладно". Антон закрыл собой обзор. Скажи по секрету, я никому не проболтаюсь. Перепросмотр. Ах, это. И в чём проблема? Достаточно ежедневно прокручивать перед сном прошедший день и перевспоминать неприятные события из своей жизни. Воскрешейше эмоционально заряженные моменты сегодняшние или более ранние и с спокойного состояния смотришь, где в них совершил ошибку и повёлся на негатив. А потом мысленно поступаешь по-другому, правильно? формируешь установку в подобные ситуации больше так не подставляться. И всё? Не поверила Катя. Откуда такая информация? Наша группа существует 2 года, я много практиковал. Ага, ага. Девушка критически осмотрела его с головы до ног. Однако я не заметила, чтобы хоть кто-то из вас хорошо владел первыми двумя практиками. Ну, сузил глаза собеседник. «Кое-кто может и владеет, да так искусно, что ему не составляет труда притворяться, что не владеет вовсе». Он сказал это с таким явным намеком и выражением лица, что сразу стало понятно. Парень подозревает себя лично. Ну и самомнение. И девушка, не удержавшись, захохотала. «Что такое?» Обиженно проворчал Антон. И наклонился, обнаружив еще один чертов камень. Через мгновение раздалось хриплое: "Ой, блин, по больному месту прям".